Барис Бабочки. В качестве эпиграфа к воспоминаниям о большом артисте и режиссёре цитата из статьи Островского о театре. Актёр не должен иметь на сцене своей походки и посадки, а должен иметь всякие, какие требуется ролью и положением. Кто не любит освобождаться от своих привычных жестов, тот не актёр. Добавляю от себя. Речь идёт о высочайшем назначении профессии артистов в пере воплощений. Одарённый артист и режиссёрно делённый как всякий истинно талантливый художник с сложным характером, с чертами как природными, так и приобретёнными в сложных житейских катаклизмах, замкнутый, трудно сходившийся с людьми, порой грубый, жёсткий, но умевший быть верным другом того, кого допускал в своё сердце. Вот эскизный набросок образа народного артиста СССР Бориса Андреевича Бабочкина. Наблюдая Бабочкина в разных жизненных обстоятельствах, будь то застолье или собрание, концерт или репетиция. На репетициях, которые вёл он, это был один Бабочкин. На тех, когда он был исполнителем воле другого режиссёра, это был другой Бабочкин. Наблюдая и слушая его в закулисных разговорах по поводу спектаклей, Работы артиста, в театров, режиссёров, я, честно говоря, терялся в точном определении того, какие же его человеческие качества и проявления можно было считать перевоплощением. Те, что он проявлял в обыденной жизни или, скажем, в знаменитой роли Чайпеева. Его работу над этим образом можно отнести к примерам искусства перевоплощения высочайшего класса. В этой роли он самооткровенность, доброта, мягкость, обаяние. Можно было допустить, что эти мягкость, обаяние, доброта, открытость душевная, даже какая-то детскость, проявленные в роли легендарного красного командира были его личными, природными, человеческими качествами, а проявляемые в коллективе, в общении с коллегами жёсткость, аскетичность Некоторая даже надменность качествами перевоплощения. Творческая жизнь талантливого артиста, знаменитого Маститова, была, между прочим, не без непогоды, не без шипов. Однажды его спросили: "Борис Андреевич, репетиции идут хорошо, актёры довольны, а вы какой-то мрачный, суровый. Может быть, вы плохо себя чувствуете?" Всё хорошо, ответил мастер. Я тоже доволен тем, как идут репетиции, и актёрами очень доволен. Но всё дело в том, что я опасаюсь подпрыгивать от радости, могут из-под тебя стул стібрить. Вот вроде бы пустечок ведь очень многое объясняет в судьбе мастера. Были и паузы в его работе в театре и в кино, были неудачи, сопровождавшиеся тяжёлыми переживаниями. И, ох, как трудно было оставаться на той художественной высоте, на которую поднял его созданный им образ Чепаева. Не могу сказать, что ему удавалось подниматься выше в какой-либо другой работе. Были большие удачи, но это своеобразная трагедия начинать со своего потолка трагедия такая же как учиться у гения а затем не встретить равного ему до конца жизни тоже трагедия кстати я испытал её на себе Я учился у Дикого и за всю свою творческую жизнь не встретил равного ему по уму и таланту режиссёра ни в театре, ни в кино. Мне ещё повезло так как судьба сводила меня в работе с очень не очень талантливыми людьми, но равных Дикому среди них не было. Значит, и я начал со своеобразного подтолкано в области режиссуры. Борис Андреевич относился ко мне не могу жаловаться, довольно внимательный, даже старался помочь советами и делом. Например, он назначил меня на роль Бассова в Дачниках Горького. В то время спектакль шёл в течении многих сезонов и был сыгран уже более 150 раз. Мне предстояло играть в очередь с первым исполнителем этой роли, народным артистом СССР Анинковым. Я никогда не понимал этого артиста, игравшего Басова, как всегда эффектно, но, и, как всегда, и в других ролях, предлагая зрителям наблюдать больше за тем, какой красивый голос и внешность у артиста Анинькова, а не за сутью очень сложного человека Басова. Поэтому входитьцы в спектакль мне пришлось преодолевая и трактовку роли, и привычные уже наигранные связи с партнёрами, и даже Некоторыми сцены осуществить до конца всё задуманное мне не удалось по многим причинам, но в основном потому, что вводился на эту роль уже после смерти Бориса Андреевича и не имел его поддержки как постановщика, разделявшего некоторые мои соображения по поводу несколько иной от Анинковской трактовки роли Бассова. А вот в Гоголевском ревизоре в постановке Ильинского 1966 год мы были партнёрами Бабочкин играл почти мастера а я городничева и на каждом спектакле после сыгранной им сцены в первом акте он не уходил к себе в гримуварную а оставался в кулисах наблюдая за исполнением мною чертовски трудного монолога моего героя в конце первого акта Мне это лисило меня это мобилизовывала подстёгивала и каждый раз в антракте Борис Андреевич делился со мной своими впечатлениями давал советы предлагал всё новые и новые приспособления детали краски я был ему чрезвычайно благодарен за это гордился его вниманием и считал что аплодисменты зрительного зала после исполненного монолога адресованы не только мне но и Борису Андреевичу. Внимание, которое он проявлял в мой адрес, я объясняю тем, что мы оба были влюблены в талант и ум Алексея Денисовича Дикого. Тем, что в наших, почему разных судьбах, Дикий сыграл огромную, если не решающую для меня без всяких если роль. Это влюблённость в третьего человека. как бы сближала нас двоих дикий пароль в атмосферу доверительности дикий сыграл большую роль в судьбе бабочкина режиссёра в большом драматическом театре в ленинграде в очень трудное для бабочкина время дикий пригласил его в свою гениальную постановку по пьесе тени салтыкова щедрина в московском театре имени пушкина на главную роль блестящую сыгранную Борисом Андреевичем. Театральный мир вспомнил Чипаева, о бабочке не снова заговорили, как о замечательном актёре, продемонстрировавшем высочайший класс перевоплощения, так как Чипаев и главный герой в пьесе Тени совершеннейшие антиподы. Состоявшийся режиссёр И подтвердивший свой высокий класс артист Бабочкин был принят в труппу Малого театра, на сцене которого создал целую галерею артистических и режиссёрских шедевров. Уверен, немногие видели Бабочкина растерянным, а я видел и был приятно удивлён открытием новой, неожиданной краски в его сложного характера. Борис Андреевич, жена Алексея Денисовича Дикого, Просила передать вам, что вы дали шли не совсем лестные слова. За что же так сурово? спросил насторожившийся мастер. Вчера был день смерти Дикова. Она как всегда ждала вас или хотя бы вашего звонка. Все собравшиеся были обеспокоены, не случилось ли с вами, не дай бог, чего-либо? Звонили вам, никто не отвечал. Бабочкин заплакал. Ее. Отменил репетицию, поехал к Александре Александровне и стоял перед ней на коленях. Бабачкин на коленях. Да невероятно, но факт. Работа Бабачкиной в роли почтмейстера в ревизоре прошла незамеченной и очень очень зря. Потому что она открыла зрителям замечательного комедийного артиста. Невозможно забыть, как уморительно смешно, по-ребячьи и искренне не моргнув глазом, он опровергал самого себя в коротком диалоге с городничим в первом акте. Бабочкин, почтмейстер. Объясните, господа, что? Какой чиновник едет? Вестник городничий. А вы разве не слышали? Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского.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 Это всё француз гадит, городничий, какая война с турками? Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно. У меня письмо, почти местер. А если так, то не будет войны с турками. Это последняя реплика всегда произносилась с такой верой в свою безопеляционную правоту, с таким Удивлением по поводу того, что присутствующие должностные лица не разобрались в сложившейся международной обстановке, что сдержать себя от того, чтобы не рассмеяться, что совершенно не вязалось со сценическими предполагаемыми обстоятельствами, было делом далеко непростым. Уморительно смешно играл Бабочкин, лучший почти мастер.